Глава 30. Хаос. Все смешалось. Была поздняя ночь, и облака закрывали луну. Ни в небе, ни на земле не было видно ни одного огонька. Лишь изредка лунный свет пробивался сквозь просветы между облаками, но его почти полностью поглощали густые верхушки деревьев. Все люди, которых Лейн взял с собой, были первоклассными агентами — Хотя они знали, что стреляющие в них люди были японскими солдатами, они не собирались сдаваться без приказа Лин Ли Ляна. Но в этот момент Лин Ли Лян был необъяснимо растерян и больше не мог отдавать приказы. Он проигнорировал всех, включая Ли который защищал его и освободил только одну руку, чтобы схватить Шинджихена за рукав. Он пришел сюда, чтобы спасти его, и если он не сможет это сделать... Вся его сегодняшняя работа будет напрасной, и он не сможет спокойно спать в последующие ночи. Шенджихэн заметил, что Лин Лян действительно хочет спасти только себя, но он не понимал, какую сложную игру тот затеял. Лин Лян был сбит с толку даже больше, чем Шенджихэн. В этот момент с неба упала Милань, оказавшись полезной. Она поддержала вайляна и побежала в темноту. Сетувайлян, шатаясь, следовал за ней издавая стоны от боли. Сначала Лин Лян хотел бежать в сторону Тяньзиня, однако пули, летящие отовсюду, заставили его изменить направление. Команда Куроки Рики, очевидно, углубилась в лес, и из-за темноты и ветра японские солдаты не могли сразу определить их местонахождение, не решаясь открыть огонь. Лин Лян хотел закричать, чтобы раскрыть свою личность, но когда слова уже были на кончике его губ, Он не осмелился произнести их вслух. Что ему делать после того, как он сделает это? Куроки Рика осмелилась возглавить войска, чтобы открыто убить Шинджихена. Должно быть, она получила императорский указ. Ей было наплевать на якуяму Эй. Так почему бы ей не захотеть убить китайца, который преграждал ей путь? Все вокруг было в хаосе. И главной задачей в этой суматохе было остаться в живых. Лин Лян уверял себя, что не может вот так просто погибнуть от случайной пули. Он тащил Шинджихена за собой и бежал, что есть сил. Однако на полпути Шинджихен вырвался из его рук, и он обернулся и снова схватил его. На этот раз он показал всю свою искренность и доброту. Лин Лян подумал, что если он не сможет сдвинуть Шинджихена с места, то Бог накажет его. Им так и не удалось оторваться от преследователей, которые казалось были повсюду на их пути. Без огней преследователи носились вокруг, как обезглавленные мухи. Лигуй Шеншедший впереди наконец сдался и упал на землю. Он не мог подняться, несмотря ни на что. Лин Лян хотел поднять его, но он тоже был измотан и шатался. Вдалеке впереди показались очертания дома, но они все еще были по меньшей мере в миле от него. В этот момент Шенджихен, который был позади него, внезапно поднял его. Он попытался повернуть голову и выдохнул. Нет, нет, не убивай меня, я здесь, чтобы спасти тебя. Но Шенджихен продолжал применять силу. И он почувствовал, как мир перевернулся с ног на голову. Шенджихен швырнул его вниз головой лин -лян поспешно обхватил голову руками и закрыл глаза, но не успел он нырнуть в кусты, как упал и ударился о бетонный пол. Он закричал, хотя его руки защищали череп, костяшки пальцев чуть не сломались о бетон. Прежде чем он успел попытаться сесть, сверху раздались еще два удара, и на него упали еще два человека. Первый был полегче, это была Милань, а второй выше и тяжелее, чуть не раздавив его насмерть. Это был Ситувайлян. Он закричал и вылез. И Милань тоже поспешно перевернулась и скатилась, чтобы спрятаться в стороне. Но сверху донесся шум ветра, и на этот раз упало еще одно обмякшее тело. Это был Лигуйшен, который еле дышал. Лигуйшен прижал Ситувайляна и Инляна с такой силой, что они застонали. Ситувайлян оттолкнул Легуйшена, Вскарабкался и встал у стены, глядя вверх. Порыв ветра мягко коснулся его лица, и затем с тихим шорохом спустился шенджихен Хэн. Ли -гуй -шэн лежал, словно умирающая змея, а Линлян все еще кричал от боли. шенджихен наклонился и зажал ему рот. Линлян крепко зажмурился, стиснул зубы, чтобы вынести сильную боль в руке, а затем Пришел в себя и обнаружил, что вокруг темно, как будто он упал в глубокую яму. Шенджихэн увидел, что тот пришел в сознание и отпустил его. Это подземелье, откуда мы сбежали. Лян произнес дрожаще Ах! и огляделся, но не увидел света. Тогда он протянул руку, чтобы коснуться Ли легуйшена. Гуйшен, ты бывал здесь раньше? Ситувай Лян, превозмогая боль, сердито окликнул его. «Лин-Лян, ты обманщик! Что ты делаешь? Я сейчас умру! Я действительно сейчас умру!» Лин-Лян застонал от боли, так как тонкий острый локоть сильно ударил его в плечо. Это была Милань, которая двигалась своими длинными руками и ногами, как паук. Ее маленькая холодная рука накрыла недовольный рот сету Вайляна, и она произнесла своим тонким сухим голосом. «Они приближаются!» Сложно было понять, звучит ли ее голос молодо или же по Он был легким и резким, словно пронизывал барабанные перепонки и заставлял людей вздрагивать. У Лин -Ляна не было времени размышлять о том, почему она здесь. После короткого молчания он спросил мягким, как воздушный поток голосом. Они видели, как мы бежали назад? Милань произнесла тише, и откуда-то сверху донесся крик. Лиин Лян напрягся. Это был Шэн который внезапно встал и оттащил его и Ситу в сторону. Ли увидел это и тоже с трудом отполз за ними. Милань посмотрела на него, а затем протянула руку, чтобы помочь подтащить его. Ли преодолел меньше метра, когда за его спиной возникло яркое пятно света. Это был японский солдат, который обнаружил пещеру и направил туда луч фонарика. Пещера оказалась глубокой, и люди наверху могли видеть ее дно, но у них не хватало смелости спуститься туда. К тому же стена пещеры была гладкой, и не за что было ухватиться или наступить. Если бы они не обвязали вокруг талии веревку и не позволили своим товарищам спуститься вниз, они бы не смогли спуститься, даже если бы у них хватило смелости. Японские солдаты были уверены, что человек, за которым они охотятся, чрезвычайно опасен. Однако их начальство не могло точно оценить уровень этой опасности. Поэтому, руководствуясь соображениями безопасности, они решили использовать две гранаты. Гранаты были маленькими в форме лимона и при падении выделили дым. Пятно света тут же исчезло, а люди наверху разбежались и попрятались. После громкого хлопка из отверстия поднялись клубы дыма и пыли. Солдаты наклонились, чтобы еще раз осмотреть пещеру, и обнаружили, что дыра на большими кусками цемента и щебня. Это хорошо. Неважно, живы люди внутри или мертвы, они больше не смогут выбраться через этот проход. Японские солдаты продолжили наступать, и глубоко под землей Лин лян с трудом поднялся на ноги, помогая Лигуйшену встать. Гуйшен был ближе всех к гранате, и звук взрыва оглушил его. Вокруг царила кромешная тьма, и он на время ослеп. Лин-Лян кричал на него, но он не мог его услышать. Тогда он потянул его за руку и что-то написал ему на ладони. Ошеломленный Гуйшен не ответил. В этот момент Шенджихен произнес. Я могу дойти отсюда до камеры, но что тогда? Что мне делать дальше? Что, черт возьми, ты делаешь? Лин -лян лишь слышал его вопрос, но Милань и Ситу Вайлян ощущали на себе его взгляд. Ситу Вайлян почувствовал себя немного обиженным под взглядом Шэнджихэна и хотел задать вопрос Линляну. однако тот хлопнул себя по бедру и воскликнул. «Ай, входная дверь!» Затем он повернулся и попытался убежать, но пробежав два шага, он врезался головой о стену и чуть не упал замертво. Кто-то помог ему подняться, и он закричал от боли и головокружения. Они войдут через парадную дверь и заблокируют нас здесь. Как только эти слова были произнесены, человек, который поддерживал его, Шенджихен, поднял его и побежал трусцой. У Шенджихена загудела голова, и ему казалось, что он никогда в жизни не был так сбит с толку. Он бежал впереди, а за ним следовал Лин Лян, а затем Милань. Милань не боялась темноты и ее слух был сильнее зрения. Она не только могла поспевать за шен но и поддерживать Ситу Вайляна, который с трудом плелся позади. Ли Гуй который теперь почти полностью оглох, старался изо всех сил бежать за ними. Пока они бежали, впереди замаячил свет, и количество лампочек на потолке значительно увеличилось. Лин лян тяжело дыша, не мог произнести ни слова. Он мог лишь поднять руку и указать вперед. Он узнал дорогу, по которой они сюда пришли. Перед ними была камера, в которой томились Шенджихен и Ситу Вайлян. Если они пройдут мимо камеры и продолжат движение вперед, то через два поворота выйдут к лестнице, ведущей к выходу. Повернись. Он прислонился к Шенджихену. Его ноги были слишком слабы, чтобы стоять. Впереди. Поверни направо. Но Шенджихен не только не последовал его совету и не свернул направо, но и сделал несколько шагов назад, заставив Милань споткнуться. Лин Лян уже собирался задать вопрос, когда из-за угла впереди появились два японских солдата. Они держали в руках винтовки и крались на цыпочках. Увидев Лин Ляна и Шенджихена, солдаты, не раздумывая, открыли огонь. Шенджихен схватил Лин Ли Ляна и отскочил в сторону, прижавшись спиной к стене. Лин Ли Лян немедленно выхватил пистолет и выстрелил в ответ, рискуя своей жизнью и громко крича: "Я Лин Ли Лян!" Затем Шэньчжэнь резко потянул его за собой, и он споткнулся и сделал два шага в бок, спрятавшись за угловой стеной. В то же время они услышали, как двое японских солдат убегают назад. Лин Ли Лян, тяжело дыша, повернулся к Шинджихену. Не волнуйся, я обязательно позабочусь о том, чтобы ты выбрался отсюда живым. Шенджихен не произнес ни слова, лишь пристально взглянул на него, склонив голову, словно пытаясь разгадать какой-то его глубокий секрет. Лин Ли Лян внимательно посмотрел на него и не смог сдержать вопрос: Ты все еще мне не доверяешь? Шенджихен поднес указательный палец к губам, призывая к тишине. Ли-Ин-Лян быстро замолчал. В этот момент они услышали шум, доносящийся от входа в подземелье. Это был звук приближающихся мягких шагов. Милань, стоявшая рядом с ними, задрожала без всякой причины и произнесла голосом маленькой девочки. Пойдем. Ли-Ин-Лян не знал, с кем она разговаривает, но повторил. Как будто бы собирался заплакать. Пойдем. Шенджихен повернул голову и посмотрел на Милань. Ты что-нибудь слышала? Милань опустила и Вайляна и потянулась, чтобы схватить его за руку. Я слышала, но я не знаю, что это... Мне немного страшно. Шенджихен не ожидал, что Милань еще может испытывать страх. И это удивило его. Он оттолкнул Линляна и Милань в сторону подошел к углу и осторожно выглянул. В первую секунду он увидел несколько странно одетых японских солдат, каждый из которых был полностью укрыт, с закрытыми головами и лицами в защитных очках. В следующую секунду он заметил странное оружие в руке одного солдата. Хотя он не мог ясно разглядеть его, инстинкт подсказывал ему, что оно представляет опасность. Он инстинктивно втянул голову, однако в тот момент огнемет в руках японского солдата выстрелил, выпустив пламя длиной в несколько метров. Край огня скользнул по его глазам, заставив его внезапно закричать. Никто не ожидал, что он издаст такой жалобный крик. Милань заметила, как он поворачивает голову, закрывая половину лица и поспешно отдернула его руку. «Господин Шень, ты...» В этот момент она и все остальные ахнули, половина лица Шинджихена была сожжена. Милань лишь мельком взглянула на Шинджихена, времени не было, ей хватило лишь одного взгляда. Она не знала, куда бежать, и не понимала, что за огонь мог так быстро обжечь. Инстинктивно она потянула его за руку, развернулась и оттолкнула всех, кто пытался преградить ей путь, и побежала. Позади нее раздались выстрелы. Это был Лиин Лян, который, не задумываясь, выстрелил два раза. Затем, охваченный жаром, он убежал, обхватив голову руками. Два выстрела на некоторое время остановили солдат, и Ли Гуйшен, который до этого молчал, наконец перевел дыхание и заговорил. «Повернись, вон там ворота!» Никто не понимал, о каких воротах он говорит, но все послушно повернули за угол. На этот раз... Пробежав по ярко освещенному коридору, они увидели две широко распахнутые железные двери. Железная дверь толщиной со стену плотно прилегала к бетонной поверхности, что на первый взгляд казалось незаметным. Это подземелье представляло собой не просто секретную тюрьму, а несокрушимое подземное укрепление. Единственной проблемой было то, что оно все еще не было до конца завершено. Чтобы помочь Ситу Вайляну найти путь к отступлению, Легуйшен внимательно изучил чертежи подземелья. На всякий случай он прошел по нескольким основным коридорам, сверяясь с чертежами. Он вспомнил, что дверь, вероятно, управлялась электричеством и могла открываться и закрываться автоматически, но, осмотрев стены, не нашел выключатель двигателя. Как будто, действуя синхронно, Он и Лин Ли Лян одновременно толкнули одну железную дверь, в то время как Ситу толкнул другую. В коридоре раздался скрип. К счастью, Ли Гуйшен был молодым и сильным человеком, и сейчас к нему вернулась небольшая часть его энергии. Если бы лин Ли Лян попытался в одиночку открыть железную дверь, это было бы похоже на попытку муравья раскачать дерево, и японских солдат пришлось бы впустить внутрь. В последнюю секунду, когда они закрыли железную дверь, несколько японских солдат уже выбежали из-за угла в конце коридора. Железная дверь может быть оборудована либо сложным замком, либо простым засовом. Засов прикреплен к стене и представляет собой стальной стержень толщиной с руку. Ли Гуйшен и Ситувайлян поспешно задвинули засов, затем отступили на несколько шагов, уставившись на железную дверь, тяжело дыша, словно их тела были еще живы, но души уже измотаны. Вокруг повисло долгое молчание, и вдруг Милань произнесла «Они ушли». Лиин Лян сразу же почувствовал облегчение, услышав слова Милань. Он очень верил ее способностям. Милань словно обладала даром ясновидения. Кроме того, у слепых людей обычно очень хороший слух, Когда она повернулась к нему, его сердце замерло от страха, ведь он увидел рядом с ней Шенджихэна. джихен сидел в темноте, прислонившись к стене. Лин Ли Лян мог лишь заметить, что он дрожал всем телом. Миланя, обхватив колени, присела на корточки сбоку от него. Сетувай Лян, шатаясь, подошел к Шенджихэну. Он тоже опустился на колени и наклонил голову, чтобы внимательно рассмотреть его. На самом деле Ситувай Лян выглядел не лучше Шинджихена. Половина его тела была залита кровью, а белая рубашка стала наполовину красной. На шее виднелась рана, глубокая борозда, оставленная пулей. Красная часть рубашки была немного разодрана, так как в груди также зияла кровавая дыра. В комнате мерцающей электрической лампы Лейн Лян и Лигуйшен переглянулись и одновременно осознали проблему почему Ситувайлян все еще жив. Они не осмелились задать этот вопрос вслух, но на их лицах выступил холодный пот. Страшны были не только огнеметы в руках японских солдат, но и пара братьев, находившихся в опасности. Они казались такими же зловещими. Однако затем произошло нечто еще более ужасное. Шэнджи Хэн медленно повернул голову и посмотрел на них. На этот раз Лейн Ляну не удалось убежать, и даже несмотря на то, что железная дверь за его спиной была широко открыта, ему не хватало смелости. Шенджихэн встал и направился к нему. Лейн Лян наблюдал, как его собеседник выходит из темноты на свет и идет впереди него. Только сейчас он наконец-то ясно разглядел внешность Шенджихена. Левая половина лица Шенджихена была полностью обожжена до черноты а кости, начиная от виска до глазницы, были видны в виде черно-красного скелета. Его глаза были настолько глубокими, что не было видно глазных яблок, что делало его похожим на скелет. Пламя огнемета было настолько сильным, что за одно мгновение уничтожило плоть на левой половине лица, в то время как правая половина осталась нетронутой, даже чистой. Этот контраст между левой и правой половиной делал его похожим на полудемона получеловека. Лин-лян затаил дыхание, не зная, вернет ли он себе человечность или станет демоном в следующую секунду. Шенджихен заговорил. Лин-лян. Он поднял руку и коснулся левой щеки Лин-ляна. Лицо его было маленьким, а ладонь Шенджихена была большой, и когда он растопырил свои пять пальцев, они стали еще больше, словно большой паук покрывавший его лицо. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Лин Лян почувствовал боль. Пальцы Шинджихена медленно сжались. Если бы сила достигла определенного уровня, он был уверен, что Шинджихен сломал бы ему челюсть. «Я хочу спасти тебя!» прошептал он, и в его голосе зазвучали слезы. «Я действительно стремлюсь спасти тебя. Разве я могу убить?» Даже если бы у меня было достаточно мужества, я бы не смог. Я хотел схватить тебя, чтобы получить похвалу от Йокоямы, а затем тихо освободить, не обидев ни одну из сторон. Но я не знал, что произошло с Куроки Рикой. Я устроил засаду в лесу ночью, просто чтобы забрать тебя и дать понять, что у меня нет дурных намерений по отношению к тебе. Я не подозревал, что все это случится на полпути. Я был в недоумении, понимаешь? Они знали, кто я такой, но все равно были жестоки ко мне. Они они явно желали мне смерти. Легуйшен, набравшись смелости, приблизился к ним. Господин Шень, наш председатель не обманывает вас. Во всем виновата эта японка. Глава агентства сказал, что это место находится под нашей юрисдикцией. Но эта женщина приехала сюда с более чем дюжины грузовиков, полных людей и оружия, и спустилась в подземелье, чтобы найти вас. Это она хотела убить вас, а не мы. Наш председатель был так напуган вами, что чуть не заболел, и мы не посмели причинить вам вред. Если вы мне не верите, мы с председателем готовы поклясться вам в этом». Ли Ин Лян понял, что Ли Гуйшен объясняет ситуацию более ясно, чем он сам. Поэтому он просто замолчал и в шоке и страхе смотрел на Шенджихана. Шенджихан обладал всей мудростью, которую должны иметь люди, и даже превосходил обычных людей в этом отношении. Лин Лян ждал, пока он проанализирует текущую ситуацию и примет все на веру. Но вскоре в его сердце снова зародилась надежда, ведь Шенджихан, казалось, находился в состоянии транса. В его здоровом правом глазе мелькнул свет. Когда он появлялся, Шинджихэн выглядел как человек, а когда газ, словно лишался жизни. Его здоровый глаз стал тусклым украшением. Доктор Ситу не смог сдержаться Лин Лян и позвал Ситу Вайляна. Если слова, сказанные до этого, не помогли, Ситу Вайлян мог бы доказать его невиновность. Однако, прежде чем Ситу Вайлян успел ответить, Шинджихэн спросил. «Что нам теперь делать дальше? Есть какие-нибудь идеи?» Лин Лян немедленно покачал головой несколько раз, а затем остановился. «Позвольте мне подумать об этом. Я обязательно найду решение». Шэн произнес. Лин Лян, я снова начинаю испытывать к тебе ненависть. Если бы ты не привлек к этому Вайляна, разве мог бы я оказаться в таком положении? Я действительно очень злюсь на тебя». Слезы навернулись на глаза Лин Ли ляна «Не убивай меня, пожалуйста, выслушай. Я все еще могу быть полезен. Я могу найти способ спасти тебя. Просто дай мне еще один шанс Шенджи Хен сильно вздрогнул и в то же время крепко зажмурился. Его лицо исказилось от боли. Слезы Лин Ли ляна текли по его щекам. «Тебе очень больно. Пожалуйста, потерпи. Возможно, мы сможем найти здесь лекарство». В этом месте должны быть запасы. Давай поищем их. Поищем. Шенджихен медленно отпустил Линляна и повернулся, чтобы пойти в сторону Милань. Почему ты здесь? Милань по-прежнему сидела на корточках, обняв колени. Я взяла на прокат машину и приехала сюда за дядей Ли, сказала она. Внезапно Шенджихен громко закричал. Кто разрешил тебе это сделать? Мила, не обращая внимания на окружающих, опустила глаза. В ее душе кипели эмоции, вызванные искренней и бесстрашной любовью. Она спасла его, и теперь часть его жизни принадлежала ей. Сейчас, когда он был в опасности, как она могла оставаться равнодушной и смотреть, как он умирает? Она должна была спасти его, но он не понимал этого. Чем больше пылало ее сердце, тем холоднее становилось ее лицо. Она была похожа на куклу, покрытую инеем, неподвижную и безмолвную. Шэнджихэн обернулся и спросил Лиэнляна. — Ты привел ее сюда? Лиэнлян ответил. — Я не знал, что она следует за мной. В этот момент Сетувайлян сел и произнес. — Перестаньте спорить. Сделайте перерыв и подумайте о решении. Я так хочу пить! Шэнджихэн сказал ляну Иди, поищи воды для Вайляна. Ли -ин Лян не смел возражать, ведь он действительно знал, где находится вода. Это подземелье не было пустой пещерой. В его стенах были расположены различные трубы, а водопроводные трубы тянулись во всех направлениях. Ли -ин Лян и Ли поддерживая друг друга, отправились на поиски крана. Однако по дороге их ждал неожиданный сюрприз – телефон. Телефонная линия все еще работала. Чтобы продемонстрировать свою искренность, Лин ли Лян вернулся к Шенджихену, чтобы сообщить о местонахождении крана и объяснить о наличии телефона. Он планировал связаться с особняком Якоямы и спросить, знает ли тот, что сделала Куроки Рика. В противном случае у них не было бы другого выхода. В этом мире они не могли обратиться за помощью в полицию. Шенджихен, поразмыслив над ситуацией, согласился. Ли Ин Лян предположил, что Куроки Рика не стала отключать телефонную линию здесь, потому что она не была знакома с местными условиями и хотела, но не смогла этого сделать. Человек, ответственный за коммуникатор, это пожилой переводчик, который свободно говорил на китайском и японском языках. Обычно он один охранял небольшое машинное отделение. Ли Инлян подозревал, что у Куроки Рики не было времени найти машинное отделение. Поэтому после того, как звонок был соединен, он быстро заговорил. «Это Ли Лян, Пожалуйста, быстро соедините меня с кабинетом главы особняка Якояма». Однако голос, который ответил ему, был женским. «Председатель Ли?» Ли Лян спросил. «Куроки Рика? Начальник отдела?» «Я здесь», — сказала Куроки Рика. Якояма Эй уволил меня с занимаемой должности. Я больше не начальник отдела. Ли Инлян был неприятно поражен ее дружелюбием и жизнерадостностью. Его подозрения только усилились. Тогда почему вы привели войска, чтобы напасть на меня сегодня вечером? Теперь это место находится под моим контролем. Куроки Рика тихо рассмеялась в ответ. Я получила приказ от генерала Инабе. Лин Лян, знавший генерала Инабы как сильного военного, произнес «О!». Он задумался, когда же Куроки Рика успела с ним сблизиться. Куроки Рика продолжила. Ночью получила срочный приказ. Генерал Инабы попросил меня немедленно казнить шен -Джихена. Но почему? Известно ли об этом главе агентства? К сожалению, Якуямо Эй не дожил до этого дня. Куроки Рика вздохнула, говоря по телефону. Сегодня в полдень раздался выстрел из его кабинета. Это действительно печально. Когда Лейн-Лян услышал это, он сразу все понял. Сегодня в особняке Якуямы произошел серьезный внутренний конфликт, и его непосредственный начальник, жизненным наставник и путеводная звезда потерпел неудачу. Для Лейн-Ляна это стало таким неожиданным и тяжелым ударом, что он надолго потерял дар речи, сжимая в руках трубку телефона. И в этот момент Гуро Рика произнесла. Шенджихен всегда был настроен против Великой Японской империи. Сейчас накануне формирования нового правительства нам нужно показать этим китайцам, каковы могут быть последствия их вражды с японцами. Более того, хотя я не настолько безумна, как Йокояма, я считаю, что Шенджихен таинственный дьявол и мы оба знаем, что для него лучше умереть. Его жизнь слишком опасна. «Да, это действительно опасно, но как же я? Может быть, другие не знают, но ты, начальник отдела Куроки, должна понимать, что я всегда с честью выполнял свои обязанности, хотя я и работал под начальством руководителя агентства. Я никогда не пытался вас подставить. Если вы хотите убить Шинджихена, то вам не стоит убивать еще и меня». Куроки Рика полностью согласилась с ним и искренне вздохнула. «Я понимаю ваши чувства, председатель Ли, но вы сами совершили преступление, не выполнив свои обязанности должным образом. Я подозреваю, что вы намеренно позволили шенджихену сбежать, иначе зачем бы вам? Нет, нет, нет, это несправедливо, я просто случайно столкнулся с ними. Но прежде чем я смог разобраться в ситуации, меня схватил шенджихен я тоже жертва» произнес он, понизив голос. «Теперь я изолирован от них в подземелье и звоню тайно. Начальник отдела Куроки, мы можем заключить сделку? Я устроил ловушку, чтобы выманить шен а вы потом сможете убить его и оставить меня в живых. Теперь, когда шеф ушел, и у меня все еще есть немного власти в руках, я готов быть верным вам, начальник отдела Куроки. О нет, шеф Куроки!» Если у вас есть какие-то поручения, просто дайте их мне. Куроки Рика на мгновение задумалась и ответила. Хм, хорошо. Лин Лян неосознанно поклонился. Хорошо, хорошо. Лин Лян все устроит прямо сейчас. Спасибо вам за вашу терпимость и доброту, шеф Куроки. Затем он осторожно повесил трубку. Его лицо побледнело. Он выпрямился и медленно повернулся к Шенжихену. Он не осмеливался взглянуть ему в лицо, поэтому мог только смотреть на воротник собеседника, опустив глаза. «Телефонный звонок. Ты его слышал, верно?» Шэнджихэн ответил. «Новый император назначает новых министров. Ты потерял даже должность неверной собаки, не так ли?» Лиин Лян опустился и лег на спину с закрытыми глазами. Его переполняла ненависть. Он испытывал глубокое недовольство к Йокояме, который был не способен на эффективные действия и погиб от руки японки. Он испытывал неприязнь к уроке Рикке, которая была бессердечна, и обращалась с ним, как с ненужным предметом. В его душе царила лишь ненависть и отчаяние. Внезапно он услышал мягкий вопрос Милань. Разве она не была согласна с дядей Ли? Ли Ин Лян горько улыбнулся, подумав, что эта девочка действительно не понимает ситуации. Куроки Рика согласилась с его предложением, но сделала это так прямолинейно, не спросив ни о стратегии и не договорившись о времени и способе связи. Такое соглашение было формальным и даже более безжалостным, чем несогласие. Куроки Рика не верила ни в искренность, ни в способности Ли Ин Ляна. Зачем утруждать себя разговорами с ним? поэтому она просто ответила хорошо и как можно скорее повесила трубку. Легуйшен смутно осознал суть разговора, но не смог расслышать его четко. Тем не менее, он смог догадаться о смысле сказанного. Он сделал два шага к Линляну, и в его глазах все еще горел слабый огонек. «Хорошо, позвольте мне кое-что сказать. Хотя японцы хотят убить нас всех, там есть большие железные ворота», и они не смогут войти некоторое время. Так что давайте поищем другой выход. Я видел здесь чертежи помещения. Я не могу сказать, что помню их все, но, по крайней мере, я помню большинство из них. Разве мы не можем просто найти вентиляционное отверстие, чтобы выбраться? Все присутствующие дружно посмотрели на него. Ли Гуйшен погрузился в глубокое размышление, не замечая, как окружающие пристально следят за ним. Возможно, будет непросто найти, но мы можем искать постепенно. По крайней мере, здесь есть вода для питья. Если у людей будет возможность утолить жажду, они не умрут в ближайшее время». В этот момент он перевел взгляд на Шэнджи и произнес. «Мы с председателем, по крайней мере, не умрем от голода. Что касается вас, я не знаю. Но если вы посмеете причинить вред председателю, я не стану помогать». В худшем случае мы можем остаться здесь и встретить смерть вместе. Шенджихен не успел ничего ответить, когда Ситу Вайлян заговорил первым. «Добрый брат, не думай о еде. Быстро найдите решение. Мне так больно!»